Глава 7. Глаза земли. Тёмное пламя стоял как дикий утёс на сухой и пустынной приморской степи. Ветер уже навеял ребристый слой тонкого песка и пыли на площадку успекшейся вокруг звездолёта почвы. Ничей живой след не пересекал гребенков реби. Иногда сквозь звукопроницаемые воздушные фильтры До земли доносились похожие на выкрики разговоры патрулировавших кругом охранников и громкий шум моторов транспортных машин. Звездолётчики понимали, что охрана стоит здесь для того, чтобы воспрепятствовать контакту с тармансианами, а вовсе не для защиты гостей от мифических злоумышленников. Попытка нападения на Тёмное пламя однажды ночью была актом государства. Она не застала звездолётчиков в расплох, А аппараты ночной съемки зафиксировали подробности боя. Боя, собственно, не произошло. Лиловые, внезапно обстрелявшие галерею и ринувшиеся в ее наземное устройство, были отброшены защитным полем и ранены собственными выстрелами. По недостатку опыта Нэя Холли перестаралась, включив поле внезапно и на большую мощность. С тех пор никто не приближался к темному пламени. В впервые попавшему сюда человеку могло показаться, что звезда лёд покинут в давние времена. Экипаж ожидал полной климатизации, когда можно будет устроить открытую галерею и, сберегая запас воздуха и земли, распахнуть люки корабля. Див Симбел и Олла дес мечтали совершить экскурсию в море, а Грифрифт и Сольсаин прежде всего думали об установлении контакта с населением Торманса. С трудом они начали разбираться в жизни планеты, близкой по людям, чужой по истории, социальному устройству, быту и неизвестным целям. Терпеливое выжидание стало одним из основных качеств воспитанного землянина, и здесь оно переносилось бы легче, если бы не постоянная тревога за семерых товарищей, погрузившихся в поток жизни чужой планеты и предоставленных воле неизвестных её законов. В любую минуту они должны быть готовы помочь товарищам. Все каналы связи свелись к двум: сегменту 46 в хвостовом полушарии и двойному каналу, направленному на город Середоточие Мудрости. Они поднимались над планетой до отражательного заатмосферного слоя и оттуда каскадом падали вниз, накрывая воронкой широкую площадь. Излучатели главного канала походили на глаза в куполе тёмного пламени. днем отливающие стеклянной синевой, а ночью — горевшие желтым огнем. Эти бдительные глаза вселяли в Тормансиан страх. В недрах корабля, внутри сфероида пилотской кабины, сидел неотлучный дежурный, следя за семью зелеными огоньками на верхней полосе наклонной доски пульта. Ночью обычно дежурили мужчины из-за древней привычки этого пола к ночному бдению, сохранившиеся от тех незапамятных времен, когда с наступавшей темнотой около жилья или стоянки человека бродили опасные хищники. Неделя шла за неделей, и регулярные свидания с товарищами по ТВФ смягчали остроту разлуки и опасений. Див Симбелл даже предложил переключить оптические индикаторы на звуковую тревогу и отказаться от дежурства около пульта. Гриф Рифт отверг мнимое усовершенствование. Мы не имеем права лишать товарищей наших заботливых мыслей. Благодаря им они чувствуют поддержку и связь с этим кусочком земного мира. Командир звездолёта обвёл корабль широким гордым жестом. Там на земле каждый из нас находился в психическом поле доброй внимательности и заботы. Здесь всё время чувствуется чужое, разбросанное и недоброе. Мы никогда ещё не были так одиноки, а душевное одиночество ещё хуже, чем отрешённость от привычного мира. Очень тягостно при тяжелых испытаниях. В один из вечеров гриф Рифт сидел перед пультом персональных сигналов, поставив локти на полированную доску и подперев кулаками тяжелую голову. Позади него медлительно и бесшумно возник Соль Саин. — Что вы бродите, Соль? — не поворачиваясь, спросил Рифт. Неспокойно на душе. Я как бегун, весь выложившийся в рывок и остановленный задолго перед финишем. Трудно переносить вынужденное безделье. — Вы взяли на себя упаковку получаемой информации? — Пустяковая работа. Нам так мало удается добыть чего-нибудь стоящего. Беда в том, что термансиане не сотрудничают с нами, иногда просто мешают. — Подождите немного. Мы завяжем связь с людьми, а не с учреждениями власти. — Скорее бы, так хочется сделать хорошее для них и успеть побольше. А сейчас хоть начинай курить какой-нибудь легкий наркотик. — Что вы говорите, Соль? Инженер Соль Саин поднял голову. И зелёные ганьки придали нездоровый оттенок его сухому лицу, туго обтянутому гладкой кожей. Может быть, это неизбежно в наших условиях? Что вы имеете в виду, соль? Бессилие. Нельзя пробить самую прочность всех стен, стену психологическую, которая окружили нас. Но почему нельзя? Я бы на вашем месте использовал свои знания и талант конструктора, чтобы подготовить наиболее важные инструменты для жителей Торманса, они им очень нужны. И что, по-вашему, всего важнее? Индикатор враждебности и оружия. И то, и другое, миниатюризованное до предела, размером с пуговицу в виде маленькой пряжки или женской серьги. И оружие? Да. От бомбочек УБТ до лучевых пронизывателей. УБТ? Вы можете думать об этом и находить аморальным мое мимолетное желание закурить? Сколько жизней унес УБТ две тысячи лет назад у нас, да и на других планетах? А сколько спас сокруши Форда убийц? Я не могу признать вашу правоту, это было необходимо в древние времена, и мы знаем об этом лишь из книг. Я не могу. Соль Саин умолк, ведь как внезапно выпрямился командир. Левый верхний зелёный глазок померк, мигнул раза два и снова засиял ровным светом. Сосредоточенное лицо Гриф Рифта ожило, большие инстинктивно сжавшиеся кулаки разжались. Соль Саин облегчённо вздохнул, оба долго молчали. Вы очень любите её, Рифт? Соль Саин коснулся руки и гриф Рифта. — Я спросил не из любопытства, — твердо сказал он. — Ведь я тоже. — Кого? — отрывисто спросил Рифт. — Чеди? — ответил Соль Саин, уловив тень удивления, мелькнувшую во взгляде командира, и добавил. — Да, маленькая Чеди, а вовсе не великолепная Эвиза. Рифт смотрел на левый верхний огонек, осторожно касаясь пальцами внешнего ряда кнопок на пульте, будто поддаваясь искушению вызвать на связь столицу Торманса. Напоречённость Родис отгораживает идёт от меня. На за моей спиной тоже тень смерти. Рифт встал, прошёлся несколько раз по кабине и приблизился к Сулсаину с едва приметным смущением. Есть древняя песенка: "Я не знаю, что ждёт в темноте впереди и назад ты глянуть собоюсь. И вы упрекай меня в слабости, делаете такое признание?" Да, потому что упрекаю себя тоже и прощаю тоже. А если они посмеют, я сказал ей, что разрою всю планету на километр глубины, чтобы найти её. Яна запретила, конечно. Рифт, разве вы сможете это сделать с людьми? Командир старался передать интонации Файродис, укоряющие и печальные. Вы не предпримите даже малых действий насилия. А прямое нападение на тёмное пламя, спросил Соль. Другое дело. Третий закон Ньютона они уже постигли на опыте. И жаль, что в этом обществе он не осуществляется при индивидуальном насилии. Вся их жизнь была бы куда счастливее и проще. Так вот зачем оружие? Именно. Но если его получают все, ничего. Каждый будет знать, что рискует головой и двадцать раз подумает, прежде чем затевать насилие. А если подумает, то вряд ли совершит. Верхний левый глазок угас на мгновение, вспыхнул и мигнул несколько раз. Облегченно улыбаясь, Рифт кинулся к пульту, включил систему краевых частот. Малый экран вспомогательного ТВФ послушно засветился, ожидая импульса. Гриф Рифт перекрыл обратную связь и обратился к Соль Саину. Меня встревожило, мне показалось, но я вспомнил про уговор с Файродис. Когда ей захочется посоветоваться, она подаст сигнал в часы моего дежурства. Соль Саин пошел к выходу. — Оставайтесь. Я не жду секретов, тех вечных и милых секретов. единственных, что уцелели ещё на нашей земле, с грустью сказал Рифт. Сольсаин стоял в нерешительности. Может быть, с ней будет Чедди, обронил Рифт. Инженер-учислитель вернулся в кресло. Ждать пришлось недолго. Экран вспыхнул фиолетовым оттенком газосветных ламп планеты Янях. В фокусе был небольшой квадратный сад на уступе, обращённый к горам в части дворца. Гриф Рифт знал, что этот сад отведен для земных гостей, и не удивился, увидев фаеродис в одном скафандре. С ней рядом шел тормансианин с густой черной бородой, и по описанию Рифт узнал инженера Таэля. Соль Саин слегка подтолкнул командира, показывая на СД, стоящие в двух диагональных углах сада. «Экранировано для разговора наедине», — догадался Рифт. «Но тогда зачем я?» Ответ на этот вопрос пришел не сразу. — Я не знаю. Файродис не смотрела в сторону звездолёта и вообще вела себя так, как если бы не подозревала о включённом её передатчике СДФ. Она шла с опущенной головой, задумчиво слушая инженера. Мало практиковавшиеся в разговоре янях звездолётчики понимали его речь лишь отчасти. Шелестела на ветру высокая трава, метались диковатые развёрнутые веером кусты и тяжёлые диски тёмно-красных цветов клонились на упругих стеблях. Маленький сад был полон беспокойства хрупкой жизни, особенно чувствовавшейся из недоступной даже космическим силам пилотской кабины корабля. Сад окружало кольцо тьмы. На Тормансе ночное освещение сосредоточивалось в больших городах, важных транспортных узлах и на заводах. На всем остальном пространстве планета темнота господствовала половину суток. Небольшой и удаленный спутник Торманса едва рассеивал мраком. Редкие звёзды со стороны галактического полюса подчёркивали черноту неба. В направлении центра галактики слабо светилось слитное пятно звёздной пыли, тоскливо угасавшее в космической бездне. Фейродис рассказывала Термансианину о великом кольце, которое помогало земному человечеству уже около полутора тысяч лет, поддерживая веру в могущество разума и радость жизни. раскрывая необъятность космоса, избавляя от слепых поисков и тупиков на пути. А теперь то, что раньше проходило зримоно бесплотно, на экранах внешних станций Земли стало близким, с раскрытием тайны спирального пространства и звездолётами прямо в луча. Наступила эра встретившихся рук. И вот мы здесь, закончила Родис. Если бы не великое кольцо, могли бы пройти миллионы лет, прежде чем мы нашли бы друг друга. Две планеты населённые людьми Земли. Людьми Земли, восклицал поражённый инженер. Разве вы не знаете, нахмурилась Родис. Считая Таэля приближённым совета четырёх, она думала, что ему известна тайна трёх звёздлётов и подземелий во дворце. Инженер Хонтелло Толфраэль оказался первым из трёх имённых термансян, узнавших тайну совета. Таэль беззвучно шевелил губами, силиясь что-то сказать. Родись приложила ладони к его вискам, и он облегчённо вздохнул. Я нарушила обещание, данное вашему владыке, но я не могла догадаться, что заведующая информация всей планеты не знает подлинной её истории. Вы я вижу, не понимаете до конца, какая пропасть отделяет нас, обычных людей, от тех, кто наверху и кто им прислуживает. Такая же, как между джи долгоживущими и кжи короткоживущими. Теми, кто не получает образования и обязан быстро умереть? Больше. Кэжи могут пополнить знания самостоятельно и сравняться с нами в понимании мира, а мы без чрезвычайных обстоятельств никогда ничего не узнаем, помимо того, что нам разрешено свыше. И вы не знаете, что передача Великого кольца иногда ловит здесь на планете Янях? Не может быть. Файродис слегка улыбнулась, вспомнив посещение библиотеки в Институте общественного устройства. Больщённый интересом землян начальник змей носится, провёл их через огромный зал с обелием колонн, выступов изнового камня и позолоченного дерева, покрытого барельефами. Змеи, похожие на цветы или цветы на змей. Этот назуилевый мотив повторялся на ступенчатых выступах верхней части стен, решётках хоров, капителях и подножях колонн. Узкие окна прорезали массивы книжных шкафов, создавая на каменном полу перекрёст т веерных теней. а прозрачные купола потолка освещали высоко расположенные скульптуры животных, раковин и людей, выскаженных безумием или яростью в масках. По центральной оси длинного зала на причудливых медных подставках стояли небесные глобусы, отгороженные друг от друга столами с цветными картами. Одного взгляда на них было достаточно землянам. Изображения других миров в таких подробностях и приближении не могли дать никакие телескопы. Следовательно, Тармансиан не изредка ловили передачи Великого кольца. Бедняга-инженер продолжал смотреть на Родис удивлёнными глазами. Взгляд идеалиста, подумала Родис, сравнив его с бегающими глазами змееносцев или жёстким пристальным взором лиловых охранников. Она сделала условный знак. Грифрифт включил обратную связь. Познакомьтесь с вашими собратьями в Звездолёте Таэль. сказал Родис, показывая на стерию изображение рифта Исаина. Только говорить медленно, у них недостаточно практики в языке Янях. Звездочётчиком понравился нервный Термансянин, не таивший никаких злых мыслей. Фай Родис медленно прошла вдоль цветочной куртины, предоставив Таилу самому поговорить с её друзьями. Вы можете заполнить пропасть нашего незнания. Можете показать нам и землю, и планеты и других звёзд, и наивысшие достижения их цивилизации. Возбужденно спрашивал инженер. Всё, что мы изучили сами, заверил его Рифт. Но во вселенной известно так много явлений, перед которыми мы стоим, как дети, ещё не умеющие читать. Нам хотя бы десятую часть ваших знаний, улыбнулся инженер Таэль. Я говорю, нам. Есть много людей на планете Янях, куда более заслуживающих знакомства с вами, чем я. Как сделать это? Сюда в этот дворец и мне нет входа. Можно демонстрировать фильмы? — И говорить хоть с тысячей человек около звездолета, — сказал Гриф Рифт. — И обеспечить их защиту, — добавил Соль Саин. Они стали обсуждать проект. Родис не принимала участия. Гриф Рифт поглядывал на ее черную фигуру, стоявшую поодаль около какой-то странной искривленной скульптуры на развилке двухсадовых дорожек. — Самая главная трудность, как всегда, не в технике, а в людях, — подвел итог Гриф Рифт. Оказывается, вы не умеете различать психическую структуру человека по его внешнему виду. — Вы предвидели это, говоря об индикаторе враждебности? — напомнил Соль Саин. — Пока его нет, что толку в моем предвидении? Подошла Файродис и сказала. — Пока мы не придумали психоиндикатора, придется нам взять на себя его роль. И Виза, Вир и Я, как более тренированные психически, будем отбирать знакомых и друзей Таэля. Так соберется начальная аудитория. Когда в кабине звездолёта исчезло изображение сада, Соль Сайн сказал: "Всё это напоминает легенду о Байоланте, только наоборот". "Наоборот?" не понял Рифт. "Помните легенду о слепой девушке, не понимавшей, что она слепая, пока не явился к ней рыцарь? И тут есть всё: и заплетный сад, и ослеплённый невежеством мужчина, и рыцарь из широкого мира, только в женском обличии и даже в броне". Гриф Рифт скуп улыбнулся, тихо постукивая пальцами по пульту. Всегда один и тот же вопрос: даёт ли счастье знание или лучше полное невежество на согласии с природой? Нехитрая жизнь, простые песни. Рифт, где вы видели простую жизнь? Она проста лишь в сказках. Для мыслящего человека извечным единственным выходом было познание необходимости и победа над ней, разрушение инферно. Другой путь мог быть только через застребление мысли, избиение разуманых до полного превращения человека в скота. Выбор или в низ в рабство, или вверх в неустанный труд творчества и познания. Вы право свой, но как помочь им? Знанием. Только знающие могут выбирать свои пути. Только они могут построить охранительные системы общества, позволяющие избежать деспотизма и обмана. Результат невежества перед нами. Мы на разграбленной планете, где социальная структура позволяет получить образование лишь одной двадцатой части людей, а остальные восхваляют прелесть ранней смерти. Но довольно слов. Я скроюсь на несколько дней и подумаю над индикатором. Передайте упаковку информации Ментикор. Соль Саин вышел. Длинная ночь Торманса тянулась медленно. Гриф Рифт думал, не было ли в намерении помочь жителям Торманса того запретного и преступного вмешательства в чужую жизнь, когда непонимающие ее законов представители высшей цивилизации наносили ужасающий вред процессу нормального исторического развития. Человечество некоторых планет отразили эти вмешательства в легендах о посланцах сатаны, духах тьмы и зла. Рифт стал ходить по кабине, обеспокоенно поглядывая на семь зеленых огней, как бы спрашивая ответа. Он хотел посоветоваться с Фай Родис, но не успел. Она сама познакомила их с тормонсианином низшего разряда. Она выбрала удачный момент разговора, из которого землянам сразу стал ясен преступный разрыв информации. Нет, неоспоримо право каждого человека на знание и красоту. Они не нарушат исторического развития, если соединят разорванные путеводные нити. Наоборот, они исправят злонамеренно приостановленные течения исторического процесса, вернут его к нормальному пути. Великое счастье спасти одного человека. Какова же будет радость, если удастся помочь целой планете? И в абсолютном безмолвии ночного корабля его командиру почудился голос Файродис, твёрдый и ясно сказавший ему: "Да, Милли Рифт. Да". В лёгких аварийных скафандрах Нея Холли, Олла Дес, Гриф Рифт и Див Симбел стояли на куполе Звездолёта. Высоко над ними белый баллон, слабо журча турбинкой, удерживавший его против ветра, сверкал зеркалами электронного перископа. Перед ди всем белым раскрылось во всех подробностях окружавшая звездолет местность. Пилот поднял руку и гриф рифт повернул широко расставленные объективы дальномера-телескопа в направлении обозначившемся на лимбе. Все земляне поочерёдно приникая к окошечку дальномера согласились с выбором инженера-пилота. Вреди бесплодных обрывов коричневой земли, врезанных в гряду жёлтых прибрежных холмов, Находилась циркообразная ложбина, резко ограниченная выступами опрокинутых слоёв песчаника. Обращённая к звезддалёту сторона приморской гряды подрезалась крутым обрывом, защищавшим ложбину от ветра. На мористой стороне холмов к самой воде спускалась густая заросль кустарника. Место идеально, сказал довольный Симбел. Ограждаем защитными полями оба долготных края ложбины и ещё со стороны хвоста полярной вплоть до моря. Зрители будут приплывать ночью, выходить в кустах и переваливать в долину. А маяк спросил Грифрифт. Не нужен, ответила Оладес. Но для защитного поля придётся ставить башенку, она же будет служить и передатчиком ТВ в километре от тёмного пламени. Поднимем мачту со щелевым ультрафиолетовым излучателем, а их пусть снабдят люминесцентными гониометрами. Наблюдавшие за звездолётом охранники увидели, как спустился белый баллон и Чудовище, явившееся из неведомых глубин космоса, заревело. Два протяжных гудка означили вызов представителю охраны. Явившийся офицер понял, что стоявшие на куполе земляне намерены что-то делать в стороне от корабля. В этой изрытой оврагами местности не было ни души, и офицер подал разрешающий сигнал. Волны пыли и дыма побежали от звездолёта, превращаясь в отвесную стену, закрывшую от наблюдения приморские холмы. Когда дым рассеялся, термансиан увидели прямую дорогу, пробитую через кусты и овраги и кончавшуюся на возвышенной плоскости, где росли редкие деревья с колючими обвислыми ветвями. Офицер охраны решил сообщить начальникам о неожиданной активности землян. Не успел он связаться по радио телефону с управлением глаз совета, как из недр тёмного пламени выползло сооружение, подобное низкому вертикально поставленному цилиндру. и, величественно переваливаясь, отправилась по только что проложенной дороге. Через несколько минут цилиндр достиг конечной точки и завертелся там, выравнивая каменистую почву. Он вращался все быстрее и вдруг стал расти вверх, выдвигая оборот за оборотом спирально скрученную толстую полосу белого металла. Пока офицер охраны докладывал, среди деревьев уже поднялась сверкающая башенка, похожая на растянутую пружину и увенчанная тонким шестом с кубиком на верхушке. Из звездолета никто не выходил, башенка стояла неподвижно, все стихло над сухим и знойным побережьем, и тормансиане решили ничего не предпринимать. В тот же вечер темное пламя передал Фай Родис карту местности и план импровизированного театра. Родис предупредила, что владыка Торманса напомнил ей о состязании в танцах. Оладез обещала за сутки приготовить свое выступление. Даже Соль Саин вышел из своего уединения, когда включили большой стереоэкран Звездалёта. Во дворце Цуам 4 SDF дали развёрнутое изображение просторной круглой комнаты корабля и обратной связью весь жемчужный зал дворца. Знаменитая танцовщица Гая Од Тимфифт выступила со своим партнёром, плечистым, невысоким, с мужественным и сосредоточенным лицом. Они исполнили очень сложный в резких поворотах и кружениях акробатический танец, отражавший взаимную борьбу мужчины и женщины. Танцовщица была в короткой одежде из едва соединённых нитями узких красных лент. Тяжёлые браслеты оковами стягивали левую руку. Высоко на шее сверкало ожерелье, похожее на шейник. Женщина падала, цепляясь за партнёра и простиралась на полу перед ним. В позе красивой и бессильной она лежала на боку, струною вытянув руку и ногу. И подняв умоляющий взгляд, покорно отдавая партнёру другую руку, она подгибала колено, готовая подняться по его желанию, открытое олицетворение власти мужчины, ничтожество и в то же время опасной силы женщины. Искуство и красота исполнителей, безупречной лёгкости и чаканности труднейших поз, страстный чувственный призыв танцовщицы, чьё тело было чуть прикрыто расходящимися лентами, произвели впечатление даже на владыку Торманса. Чойо Чагас, посадивший Фай Родис рядом с собой, не обращая внимания на угрюмость Ян-Тре-Яхах, наклонился к гости, снисходительно улыбаясь. — Обитатели планеты Ян-Ях красивы и владеют искусством выражать тонкие ощущения. — Безусловно, — согласилась Родис. — Нам это тем более интересно, что на земле отсутствуют мужчины-танцовщики. — Что, вы не танцуете вдвоем? Танцуем и много. Я говорю о специальных сольных выступлениях больших артистов. Только женщины способны передать своим телом все волнения, томления и желания, обуревающие человека в его поисках прекрасного. Отошли в прошлое все драмы, соперничество, уязвленного самолюбия, порабощение женщины. Но тогда что же можно выразить в танце? У нас танец превращается в чародейство, зыбкое, тайное, ускользающее и ощутимо реальное. Чойо Чагас пожал плечами. Фай зря старается подбирая понятия лишь отдалённо соответствующие нашим, шипнула Мента Корси, сидящая позади Дивсимбела. Наверное, Ола не получит признания, сказала Наяхолли. После того, как тут женщину крутили, гнули и чуть не избивали, застроилась мелодия, как бегущая река с её всплесками и водоворотами. Потом замерла, вдруг внезапно сменившись другой, печальной и замедленной. Низкие звуки словно всплывали из зеркально-тихой прозрачной глубины. Отвечая ей в глубине импровизированной сцены, разделенной на две половины, черную и белую, появилась нагая Олла Дес. Легкий шум послышался из зала дворца Цуам, заглушенный высокими и резкими аккордами, которым золотистое тело Оллы отвечало в непрерывном токе движения. Менялась мелодия, становясь почти грозной, и танцовщица оказывалась на черной половине сцены. А затем продолжало танец на фоне серебристой белой ткани. Поразительная гармоничность, полное, немыслимо высокое соответствие танца и музыки, ритма и игры света и тени захватывало, словно вело на край пропасти, где должен оборваться невозможно прекрасный сон. Увлечённые поэзией невиданного танца жители Торманса то похлопывали по ручкам кресел, то недоумённо пожимали плечами, иногда даже переговаривались шёпотом. Медленно угасал свет, полодез растворилась в черной половине сцены. «Другого я и не ожидала!» — воскликнула Янтра Яхах, и собравшиеся зашумели, поддакивая. Чую-чага сметнул на жену недовольный взгляд, откинулся на спинку кресла и сказал, никому не обращаясь. «Есть нечто нечеловеческое, недопустимое в такой открытости и силе чувств». и опасная от того, что эта женщина столь непозволительно хороша. Файеродис видела, как вспыхнули щеки, сидевшие рядом Чеди. Девушка посмотрела на нее с мольбой, почти приказывая, сделайте же что-нибудь. Тупость никогда не должна торжествовать. Последствия неизменно бывают плохими, мелькнула в голове Родис фраза из какого-то учебника. Она решительно встала, поманив к себе и визу Тонет. Теперь мы станцуем, спокойно объявила она, как нечто входившее в программу. Чедди обрадованно всплеснула руками. "С меня достаточно", едко сказала Яндра Яхах, покидая зал. За ней покорно поднялись ещё пять приглашённых во дворец тормансянок. Но Чою Чагас лишь удобнее устроился в кресле, и мужчины сочли долгом остаться. Впрочем, земляне, смотревшие из-за льдалёта, увидели, что женщины тормансов во главе с женой владыки притаились за серебристо-серыми драпировками. Файродис и Эвиза танеты исчезли на несколько минут и потом явились в одних скафандрах, каждая неся на ладони прикреплённый к ней восьмигранный кристалл со звукозаписью. Две женщины, одна цвета воронова крыла, другая серебристо-зелёная, как ивовый лист, стали рядом, высоко подняв руки с кристаллами. Необычный ритм, резкий со сменой дробных и затяжных ударов, загрохотал в зале. В такт ритмическому грохоту танец начался быстрыми пассами распростёртых вперёд на зрителей рук и резкими изгибами бёдер. От рук с повёрнутыми вниз ладонями опускались над тармансиан волны оцепенеющей силы. Повинуясь монотонному напеву Ивиза и визаи родес опустили руки, прижав их к бокам и отставив ладони. Медленно и согласованно они начали вращаться, диковатые и повелительно глядя из-под насупленных бровей на зрителей. Они крутились, торжествующе поднимая руки. Посыпались удары таинственных инструментов, созвучные чему-то глубоко скрытому в сердцах мужчин Торманса. И Виза и Фай замерли. Сжатые рты обеих женщин приоткрылись, показав идеальные зубы. Их сияющие глаза смеялись победоносно. Они торжественно запели протяжный древний иранский гимн, «Хмельная и влюбленная луной озарена, в шелках полурастегнутых из чаши ее вина». Лихой задор в глазах ее, тоска в изгибе губ. Гром инструментов рассыпался дробно и насмешливо, заставив зрителей затаить дыхание. Неподвижные тела из черного и зеленого металла вновь ожили. Не сдвигаясь с места, они отвечали музыке переливами всех поразительно послушных и сильных мышц. Как вода под порывом ветра оживали внезапный мемолет на руки и плечи, живот и бедра. Эти короткие вспышки слились в один непрерывный поток, превративший тела Эвизы и Родис в нечто неуловимое и мучительно притягательное. Музыка оборвалась. «Ха!» — воскликнули Эвиза и Фай, разом опуская руки. К ужасу оцепеневших за портьерами женщин Чойо Чагас и члена Совета Четырех под влиянием гимнотической музыки наклонились вперед и вывалились из кресел, Но тут же вскочили, сделав вид, будто ничего не произошло, и неистово забили ладонями о подлокотнике, что означало высшую похвалу. Родис и Эвиза выбежали. — Как можно? — укоризненно сказала Ола Дез, внимательно наблюдавшая за диким танцем. — Нет, это великолепно. Смотрите, Тормансиан как шоком поразила! — вскричал Див Симбелл. В самом деле, зрители в дворце Цуам выглядели растерянными, а женщины, вернувшиеся на свои места, вели себя тихо, как пришибленные. Однако, когда появились Файродис и Эвиза Танет, их приветствовали гулкими ударами по креслам и одобрительными возгласами. Родис повернулась к товарищам в звёздном полете на пальцах показала, что батареи разрядились и выключила СДФ. Оладес тоже прервала передачу с тёмного пламени и сказала: Родис иногда ведёт себя как школьница третьего цикла. Но ведь они на самом деле были великолепны, запротестовал Гриф Рифт. Я не сравниваю их с вами, вы богини танца, но только на земле. Безусловно, я побеждена здесь, согласилась Олла. Родисы и визы умело воспользовались воздействием ритмов на подсознание. Совместное ритмическое пение, верчение в древности считали магией для овладения людьми, так же как военные маршировки и совместную гимнастику у йогов Тантрические красные оргии в буддийских монастырях, мистерии в честь богов любви и плодородия в храмах Элады, Финикии и Рима, танцы живота в Египте и Северной Африке, чурующие пляски Индии, Индонезии и Полинезии в прежние времена оказывали на мужчин не столько эротическое, сколько гипнотическое воздействие. Лишь много позднее психологи разобрались в сочетании зрительных ассоциаций, ведущего чувство человека в его ощущении красоты. прочно спаянного сыротикой сотнями тысячелетий природной селекции наиболее совершенного. Гибкость и музыкальность женского тела не даром и здревли сравнивались с пляской змей. Будучи историком, Фай Родис отобрала всё гипнотическое из древних танцев, и эффект оказался неотразимым. Но когда она успела обучить Эвизу, следовательно, нельзя обвинять Родис в легкомыслии и необдуманности действий. «Этот танец она, видимо, готовила давно, чтобы показать их родство с нами», убежденно сказал Грифрифт. Вне стен садов Цуам на втором уступе предгории рос небольшой лесок. Деревья в нем до такой степени были похожи на земные криптомерии, что даже издалека они вызывали уродец приливы тоски по родной планете. Криптомерии росли вокруг ее школы первого цикла. Первый цикл был самым трудным в детской жизни. После свободы и беспечности нулевого цикла наступала пора строгой ответственности за свои поступки. Маленькая Фай часто убегала в тень криптомерии и воирощи, чтобы выплакаться. И сейчас, оказавшись за пределами дворца на прогулке с инженером Таэлем, Роди сбросилась и к дереву, и прильнула к его стволу, пытаясь уловить родной запах смолы и коры, нагретой солнцем. Скафандр, выключив свойственное землянам обостренное сезание окружающего кожей всего тела, не дал ей почувствовать живое дерево, а от ствола пахло лишь пылью. Чувство безвыходности, забытое со времен инфернальных испытаний, стеснило грудь Родис, и она опустила голову, чтобы и Виза, и Вир не прочитали в ее лице ностальгию. Родное дерево обмануло. Сколько еще предстояло здесь обманов, Прежде всего среди людей совершенно подобных земным и столь отличных душевно. Инженер Таэль под разными предлогами провёл перед землянами около сотни сотоварищей и знакомых. Несмотря на удивительную однородность группы гости из земли посоветовали исключить около 30 человек. Такой высокий отсев в начале ошеломил Таэля. Земляне объяснили, что они отметили не только прямых носителей зла или скрывающих повреждённую неполноценную психику завистников, но и тех, чьи стремления к знанию и духовной свободе не были сильнее естественных для нетренированного человека недостатков психики. Спустя 8 дней людей Торманса собралось достаточно, чтобы начинать сеансы. К удивлению землян, это были только джи, долгоживущие, технически интеллигентные, учёные, люди искусства. Фаеродис потребовала, чтобы пригласили и кжи, краткоживущую молодежь. Инженер Таэль смутился. — Они не получают достаточного образования, и мы почти не общаемся с ними. Поэтому я не знаю заслуживающих доверия. А главное, зачем это им? — Я напрасно потратила время на вас, — сурово сказала Родис. — Если вы до сих пор не поняли, что будущее может принадлежать или всем, или никому. — У них классовое угнетение хуже, чем у нас при феодализме, — воскликнула Чеди. Отдает рабским строем. Тормансианин побгравил. Губы его задрожали, и он устремил свои фанатические глаза на Родис с такой собачьей преданностью и мольбой, что Чеде стало неловко. Действительно, у нас резко разделены заслуживающие образование и необразованные. Но ведь они выбираются по реальным способностям из всей массы рождающихся детей. И они вполне счастливы, эти люди, кжи. Совершенно так же, как и вы, джи. Вы занимаетесь избранным делом, творите, делаете открытия. Тогда к чему ваши поиски и душевные томления? Нет, я вижу, что мы достигли ещё немногого. Это мой промах. Прогулки отменяются, и мы с вами займёмся исторической диалектикой. Испуг, доходящий до отчаяния, не исчезал с лица Таэля. Он ждёт беспощадной расправы за каждую ошибку, нагадалась Чэди. Вероятно, здесь это способ обращения с людьми. Несмотря на все припоны, показ фильмов состоялся через 16 дней. В жаркой ложбине, где стебли полусухой травы, колеблемые слабым ветром, были единственными признаками жизни, появился близкий, ошеломительно реальный мир Земли. Гриф Рифт и Ола Дез воспользовались изгибом защитного поля как внутренней поверхностью экрана и, меняя кривизну, создали под обрывом холма большую сцену. Для обитателей планеты Яньях все было необычайным. плавание укратки на низких надводных платах по тёмному морю, внезапное появление светящихся знаков на агонеометре от невидимого ультрафиолетового маяка, высадка под прибрежными кустами, подъём в гору с ориентиром на размытые светящиеся пятнышки какого-то звёздного скопления, поиски двух невысоких деревьев, между которыми пролегал вход в запретную теперь для всех других ложбину, необыкновенный рассеянный и мрачный свет исходивший не откуда и озарявший дно котловины с бороздами промоен, между которыми рассаживались взволнованные посетители. Это настолько отличалось от монотонной жизни Ян-Ях с ее отупляющей однообразной работой и примитивными развлечениями, что создавало непривычную атмосферу нервного подъема. Внезапно из непроницаемой тьмы защитного поля возникал круглый зал звездолета, где шестеро землян приветствовали гостей на их родном языке. Вначале все пришельцы далёкого мира казались тармансянам очень красивыми, но одинаковыми. Мужчины высокие с решительными крупными лицами, серьёзные до суровости. Женщины все с чёканно правильными мелкими чертами, идеально прямыми носами, твёрдыми подбородками, густоволосые и крепкие. Лишь когда глаз привыкал к этим общим особенностям, обитатели Янъян замечали индивидуальное разнообразие землян. Кто-нибудь из звездолетчиков, чаще всего Олла Дез, коротко пояснял тему стереофильма, и звездолет исчезал. Перед тормансианами плескалось невероятно прозрачное море с синей водой. Чистые пляжи черного, розового и красного песка манели соединиться с солнцем и морем. Но великолепные берега были почти безлюдны, в отличие от заполненных людьми удобных для купания мест на Тормансе. В разные часы появлялись люди, плавали на ряле и потом быстро исчезали, разъезжаясь в открытых вагонах маленьких поездов, носившихся вдоль побережья. Поразила жителей Яньяг гигантская спиральная дорога, снятая в упор приближение из палинского поезда внушала непривычному человеку первобытный страх. Тропические сады, раскинувшиеся на необозримых пространствах, и такие же беспредельные поля сказочной пшеницы с колосиями больше кукурузных початков. Так резко контрастировали с бедными кустарниковыми садами и бобовыми полями Торманса, что Гриф Рифт решил больше не показывать щедрости родной планеты, чтобы не ранить гостей. Автоматические заводы искусственного мяса, молока, масла, растительного желтка и крейса сахара как будто не имели никакого отношения к полям, садам плодовых деревьев и стадам домашних животных. Плоские прозрачные чаши уловителей радиации для производства белка составляли лишь небольшую часть огромных подземных сооружений, в которых при неизменных температурах и давлениях циркулировали потоки аминокислот. Широкие башни заводов сахара таинственно приглушенно шумели, будто эхо отдаленной грозы. Это колоссальное количество воздуха всасывалось в их приемники и вовсе. осаждая лишнюю углекислоту, накопившуюся за тысячи лет неразумного хозяйничания. Наиболее красивыми были снежно-белые колоннады фабрик синтетического желтка, сверкавшие на опушках кедровых лесов. Только увидев технический размах пищевого производства, тормонсиане поняли, почему на земле мало молочного скота, коров и антилоп кан, и совсем нет убойного, нет птицеферм и рыбных заводов. Когда... Отпала необходимость убивать для еды, тогда человечество совершило последний шаг от необходимости к истинно-человеческой свободе. Этого нельзя было сделать до тех пор, пока мы не научились из растительных белков создавать животные. Вместо коров — фабрика искусственного молока и мяса, — пояснял Гриф Рифт. «Почему же у нас нет этого до сих пор?» — обычно спрашивали тормонсиане. «Ваша биология, очевидно, занималась чем-то другим». или была ущербной, была потеснена другими науками, менее важными для процветания человека. Положение известное и в земной истории. И вы пришли к заключению, что нельзя достигнуть истинной высоты культуры, убивая животных для еды. Да. Но ведь животные нужны и для научных опытов. Нет. Ищите обходной путь, но не устраивайте пыток. Мир невообразимо сложен, и вы обязательно найдёте много других дорог к раскрытию истины. Врачи и биологи планеты Янях недоверчиво переглядывались. Но снова и снова возникали перед ними красивые как храмы научные институты, многокилометровые подземные лабиринты памятных машин, хранилищ всепланетной информации. Сбывались слова древнего поэта, желавшего человеку быть простым, как ветер, неистощимым, как море и насыщенным памятью, как земля. Теперь вся планета руками своих мудрых детей насыщалась памятью не только своей жизни, но ещё тысячи других населённых миров Великого кольца. Многие инженерные сооружения уходили всё глубже в земную кору. Вместо истощённых в древней эпохе рудников работали самообогащающиеся гидротермы, связанные с подкоровыми течениями в мантии на участках выделения ювенильных вод. Эти же гидротермальные восходящие токи на поверхности использовались в энергетических и обогревательных установках. Пожалуй, самым удивительным для термансиан показалось широчайшее распространение искусств. Практически каждый человек владел каким-либо видом искусства, сменяя его в различные периоды жизни. Лёгкость пользования информацией совпадала с возможностью видеть любые картины, скульптуры добыть электронные записи любого музыкального произведения, любой книги. Множество домов астрографии, книги, музыки, танца по существу представляли собою дворцы, где все желающие в покое и удобстве могли наслаждаться зрелищем космоса, его населённых планет и всего неисчерпаемого богатства человеческого творчества за тысячи лет документированной истории. Поистине невообразимое число произведений искусства было создано за два тысячелетия, прошедшие со времён ЭМВ, эры мирового воссоединения. Тармансиани видели школы, полные здоровых и весёлых детей, великолепные праздники, на которых все казались одинаково молодыми и неутомимыми. Общественное воспитание не удивило жителей Янях, куда более поразительным казалось отсутствие всяких стражей или наделённых особой властью людей. отгородившихся от мира в охраняемых дворцах и садах. Ни в одном из тысяч прошедших перед термонианами лиц ни разу не мелькнуло выражение страха и замкнутой себе любвивые опаски, хотя настороженность и тревога нередко читались на лицах врачей, воспитателей, спортивных инструкторов. Зрителей поражало отсутствие шума, громкой музыки и речи. грохочущих и дымящих машин в городах земли. Удивляли улицы и дороги, похожие на тихие аллеи, где никто не смел потревожить другого человека. Музыка, пение, танцы, веселье, подчас отчаянно озорные игры на земле, на воде и в воздухе происходили в специально предназначенных для этого местах. Веселые не смешивались и с грустными, дети со взрослыми. И еще одна черта земной жизни вызывала недоумение — Личные помещения людей Земли, обставленные просто, производили на жителей Янях впечатление полупустых, даже бедных. Зачем нам что-нибудь ещё, кроме самого необходимого, отвечал на неизбежный вопрос о Лдез. Если мы в любой момент можем пользоваться всей роскошью общественных помещений. В самом деле, жители Земли работали, размышляли, отдыхали и веселились в огромных, удобных, окружённых садами зданиях. С красиво обставленными комнатами и залами, дворцах и храмах искусств или наук. Любители старины восстанавливали суровые дома с толстыми стенами, узкими окнами и громоздкой массивной мебелью. Другие наоборот строили просторные, открытые всем ветрам и солнцу висячие сады, вдававшиеся в море или повисавшие над окружающей голову в высоте горных склонов. А у нас, говорили тормансиане, общественные здания, парки и дворцы переполнены людьми и очень шумны. Из-за множества посетителей их нельзя содержать в нужной чистоте, сохранить тонкость убранства. Поэтому наши личные квартиры похожи на крепости, куда мы укрываемся от внешнего мира. Туда же мы прячем всё, что нам особенно дорого. Трудно сразу понять, чем вызвано различие, сказала Ола Дез. Вероятно, вы любите шум толчею, скопление народа? Да нет же, мы ненавидим это. Как большинству людей умственного труда, Но неизбежно каждое красивое место, вновь отстроенный дворец отдыха, оказывается набитыми людьми. Я, кажется, понял, в чем дело, сказал Соль Саин. У вас нет соответствия между количеством населения и ресурсами. В данном случае не хватает общественных помещений для отдыха и развлечений. А у вас есть? Это первейшая задача Совета экономики. Только в соответствии числа людей и реальных экономических возможностей основа удобной жизни и стабилизации ресурсов планеты на вечные времена. Но как вы достигаете этого? Регулировкой где-то рождения, этим и предвидением случайностей, флуктуаций успехов и неуспехов, космических циклов. Человек должен всё это знать, иначе какой же он человек? Главная цель всех наук одна счастье человечества. А из чего на складывается ваше счастье? Из удобной, спокойной и свободной жизни с одной стороны, а также из стражайшей самодисциплины, вечной неудовлетворённости, стремление украсить жизнь расширить познание, раздвинуть пределы мира. Но это же противоречит одно другому. Напротив, это диалектическое единство, и следовательно, в нём заключено развитие. Подобного рода беседы сопровождали каждую демонстрацию стереофильмов, а иногда превращались в лекции или в взволнованные обсуждения. Тармансиане по складу своей психологии ничем не отличались от землян. Их предыстория прошла совместно. Поэтому и современная земная жизнь, пусть только в общих чертах, становилась для них понятной. И искусство Земли легко воспринималось обитателями Ян-Ях. С наукой дело обстояло хуже. Уж очень далеко ушли земляне в понимании тончайших структур мира. Еще труднее воспринимались стереофильмы Великого Кольца. Странные существа, иногда похожие на землян, непонятные речи, обычаи, развлечения, постройки, машины, кажущееся отсутствие обитателей на планетах около центра галактики, где под километровыми сводами застыли и медленно вращались прозрачные диски, излучавшие глубое сияние. В других местах встречались звездовидные формы, окаймлённые тысячами ослепительных фиолетовых шаров, в отличие от дисков, ориентированные вертикально. Тармансиане так и не поняли, что это: машины, конденсировавшие какой-то вид энергии, или психические воплощения мыслящих существ, пожелавших остаться нераспознанными даже для приёмников Великого кольца. Очень зловещими казались планеты инфракрасных солнц, населённые высшей жизнью и входящие в кольцо. Записи были сделаны до введения волновых инверторов, изобретённых на планете звезды Бета Чаши, позволявших видеть в любых условиях освещения вселенской шахте. Едва различимые контуры гигантских зданий, памятников, аркад таинственно чернели под звёздами, и движение множества народов казалось грозным. Непередаваемо прекрасная музыка разносилась в тьме, и невидимое море плескалось с тем же гекзаметрическим шумом, как на Земле и планете Янях. Олодес показал и некоторые оставшиеся нерасшифрованными записи, доставленные звездолётами прямо в луч из галактики Андромеды и М51. в гончих псах дико виртевшиеся многоцветные спирали и пульсирующие шаровидные тысячегранники как бы просверливали океан плотной тьмы только экипаж тёмного пламени прошедший по краю бездны догадывался что эти изображения могли означать проникновение в тамос недоступный и незримый антимир облегающий нашу вселенную И всё же передачи из далёких и странных миров, несмотря на свою необычайность, мало интересовали Тармансиан. Зато их бесконечно волновали стереофильмы о землянах на других планетах, например, недавно заселённой планете Зелёного Солнца в системе Ахернара. Не могли не пленить их воображение великолепные красные люди с Эпсилон Тукана. С этой планеты Земля установила регулярные сообщения. После того, как ЗПЛ стали совершать рейсы на Эпсилон Тукана и обратно, протяжённостью в 180 парсеков за 17 дней, на Земле, особенно среди молодёжи, вспыхнула эпидемия влюблённости в красных людей. Но оказалось, что браки между землянами и красными туканцами обречены на бесплодие. Это принесло немало разочарований. Мощный биологический институт обеих планет сосредоточил свои усилия на преодолении неожиданного препятствия. Никто не сомневался, что трудная задача будет скоро разрешена, и слияние двух человечеств совершенно сходных, но разных по происхождению, станет полным, тем самым бесконечно увеличивая сроки существования человека земли как вида. Люди, переселившиеся на планету зелёного солнца, прожили там ещё немного веков, но от радиации светила приобрели сиреневую кожу и внешне отличались от бронзово-смуглых землян гораздо больше, чем последние. от жёлтых обитателей Янях. Но весь строй жизни пионеров земного человечества на Хернаре ничем не разнился от их родины, что давало тармансианам уверенность в их собственном союзе с могущественной землёй. Приветливое и внимательное отношение звездолёдчиков к своим гостям укрепляло эту надежду. Пусть земляне казались им холодноватыми и слегка отчуждёнными, тармансиане понимали далеко разошедшуюся разницу интересов и вкусов. Эти полностью открытые и чистые люди никогда, ни на мгновение не думали о своем превосходстве, и жители Ян-Ях чувствовали себя с ними просто и легко, как с самыми близкими. Аудитория в пустыне состояла из образованных и умных Джи, которые очень скоро поняли, что союз Земли и Ян-Ях означает прежде всего крах их олигархического строя, разрушение системы Джи-Кжи и философии ранней смерти. Такая структура не могла вывести планету из её современного нищенского состояния. В то же время этот строй обеспечивал высочайшие привилегии олигархической верхушке. Хотя суммы преимуществ оказывалось убого и в сравнении с открытой, ясной и здоровой жизнью коммунистического строя Земли, поверить в это и отдать свои привилегии олигархии янях, конечно, не могли. Поэтому первое знакомство со стереофильмами Земли вызвало у правящей верхушки чувство враждебности и опасения они поняли что жизнь земли самим своим существованием оказывалась враждебной строе торманса опровергая единственно якобы правильный путь избранный владыками и сводя к нулю безудержное восхваление которым занимались демологи пропагандисты совета четырёх посещение импровизированного театра в пустыне близ звезд далёты земли к которому запрещено было даже приближаться, составляло с точки зрения владык Яньях государственное преступление и должно было наказываться. Но тормансиане были готовы на все, лишь бы попасть на передачу стереофильмов «Темного пламени». Естественно, что земляне находились в постоянной тревоге за своих зрителей. Детектор биотоков для распознавания людей, уже названный сольсаином, ДПА или диссектором психосущности, Еще не удалось довести до рабочей готовности. Еще могли быть ошибки в случае искусной маскировки. Положение спасла Нэя Холли, помогавшая Соль Саюна в конструировании ДПА. Она заметила увеличение зубца Ка в биотоках всех искренне и открыто жаждавших информации Тормансиан. Всякое сомнение, недоверие или скрытая сильная эмоция вызывали неизбежно и непременно спад зубцов Ка. Проходы между двумя деревьями устроили дополнительное поле, пропускающее только людей с определённым уровнем возбуждения зубцовка и отбрасывающее всех других. Так Терманциане получили дополнительную гарантию безопасности. За 3 недели Олладес устроила 18 демонстраций для нескольких тысяч обитателей Янях. В одной из последних демонстраций учёный терманцианин с титулом познавшего змея и невероятным для языка землян именем Чадма Сонте Таз тот усомнился в возможности общего происхождения человечества обеих планет. Человек янях плох в самой своей сущности, заявил учёный. Она унаследована от предков, убивавших, ревновавших, хитривших и тем обеспечивших себе выживание. От того все усилия лучших людей разбились о стену душевной дикости, страха и недоверия. Если человечество земли поднялось на такую высоту, то очевидно, оно другого происхождения, с более благородными душевными задатками. Вольдес подумала, посовещалась с Рифтом и Саином и достала звёздочки с фильмами о прошлом. Не документальные записи, а скорее экскурсы в разные исторические периоды, восстановленные по архивам, мемуарам и музейным коллекциям. Пораженные до немоты термансиане увидели чудовищные бедствия, глухую и скучную жизнь перенаселенных городов, общественные дискуссии, где слова предостережения и мудрости тонули в реве одураченных толп. Перед великими достижениями науки и искусства ума и воображения, средний человек в те времена остро чувствовал свою неполноценность. Психологические комплексы униженности и неверия в себя порождали агрессивное стремление выделиться любой ценой. Психологи земли предсказали неизбежность появления надуманных, нелепых и сломанных форм искусства со всей гаммой переходов от абстрактных попыток неодарённых людей выразить невыразимое до психопатического дробления образов в изображениях и словопотоках литературных произведений. Человек в массе своей невоспитанный, недисциплинированный, не знающий путей к самосовершенствованию, старался уйти от непонятных проблем общества и личной жизни. Отсюда стали неизбежны наркотики, из которых наиболее распространён был алкоголь, грохочущая музыка, пустые шумные игры и массовые зрелища, нескончаемое приобретение дешёвых вещей. Размножение на земле в эпоху ЭРМ ничем не ограничивалось во имя конкуренции народов. военного преобладания одной нации над другой, в то время как на Тормансе, где уже не было военных конфликтов, детёрождение не регулировалось в иных целях, для отбора тех 5% способных к учению людей, без которых остановилась бы машина цивилизации. Некоторые учёные земли в отчаянии от назревающей опасности всеубыстряющегося уродливого капиталистического развития призывали к тому, чтобы бросить все усилия на технологию искусственной пищи. и синтетических товаров. Полагаю, что все беды происходят от недостатка материальных благ. Они связывали с этим глобальное разорение земли, напоминая, что человек изначально был охотником и собирателем, а не земледельцем. Для наших правнуков, писал один учёный, наши теперешние заботы и опасения покажутся скверным сном невежественного ума. Мы должны переоткрыть забытые качества в нас самих. и реставрировать до её истинной красоты нашу голубую планету. Во всяком случае, самые пламенные эскописты, эскопизм тенденция к бегству от действительности, от реальной жизни, начали трезветь, когда земляне произвели первые колоссальные затраты на выход в космос и поняли величайшие трудности внеземных полётов, сложность освоения межзвёздных пространств и мёртвых планет Солнечной системы. тогда снова обратились к земле, сообразив, что она ещё долгое время должна служить домом земного человечества, схватились и успели спасти её от разрушения. Великая змея, воскликнул чад Масонте Таздот, это так похоже на нас. Но как вы справились с этим? Трудным и сложным путём, ответил Соль Саин, о силе, которой мог лишь коллективный разум планеты. не организованные свыше мнения неосведомлённой толпы, а обдумывание сообща и признание правоты на основе понимания и правдивой информации. При великом множестве людей на земле всё это стало возможным лишь после изобретения компьютеров, счётных машин. С помощью этих же машин мы осуществили тщательную сортировку людей. Подлинная борьба за здоровье потомства и чистоту восприятия Началась, когда мы поставили учителей и врачей выше всех других профессий на земле. Ввели диалектическое воспитание. С одной стороны, строго дисциплинированное коллективное, с другой, мягко индивидуальное. Люди поняли, что нельзя не на ступеньку спускаться с уже достигнутого уровня воспитания, знания, здоровья, что бы ни случилось, только вверх, дальше, вперед, ценой даже серьезных материальных ограничений. «Но ведь на Ян-Ях тоже есть счетные машины, и достаточно давно. Мы называем их кольцами дракона», — не успокаивался познавший змея. «Кажется, я догадался, в чем дело», — воскликнул Соль Саин. «На земле у нас было великое множество народов, несколько больших культур, разные социальные системы. Во взаимопроникновение или в прямой борьбе они задержали образование монокультуры и мирового государства до тех пор, пока не поднялось общественное сознание, И техника не обеспечила общества необходимой для подлинной коммунистической справедливости и коллективности аппаратурой. Кроме того, угроза всеуничтожающей войны заставила государства серьёзнее относиться друг к другу в мировой политике, так называлась тогда национальная конкуренция между народами. А у нас на планете Янъях населённой одним по существу народом, при монокультуре развития оказалось днельнее. И вы не успели опомниться, как на всей планете воцарилась олигархическая система государственного специализма, воскликнула Ментакор, и крайнее возбуждение Термансиан показало правильность её утверждения. После этой беседы инженер Таэль попросил вне очередного свидания с Файродис. Тем временем Эвиза Танет определила, что выработка антител в организмах звездолётчиков достаточно для иммунитета. Она разрешила снять скафандры. Великоущающие земляне тотчас были готовы сбросить надоевшую броню. Файродис отозвала в сторону Ген Аталла. Тивисы и Тор передали на тёмное пламя, что они кончили осмотр институтов и заповедников. Теперь они хотят обследовать брошенные города и уцелевшие первобытные леса в зоне Зеркального моря. Власти предупреждают о какой-то опасности, но нам тем не менее необходимо познакомиться с заповедными областями планеты. Я понял вас. Втроём опасность не так страшна. Когда мне лететь? Завтра. Но Тивиса и Тор решили не снимать скафандров. А я сниму. Но если двое ваших спутников будут в металле, а вы нет, то не нарушит ли это целостность группы? Вы будете звеном меньшей прочности. Да, придётся ещё походить металлическим. Гэн Аталв взглянул на Эвизу. Та ответила сочувствующим кивком. Но инженер броневой защиты не прочитал в её топазовых тигриных глазах нужного ответа. Он повернулся к Родису и грустно сказал, что идёт готовить свой SDF. Родис укоряюще посмотрела на Евизу и два ген-атал скрылся за дверью. Евиза рассмеялась и вздёрнула в тёмно-рыжую голову, и Родис пожалела, что ген-атал не видит её в эту минуту. "Мне так хотелось бы не огорчать его, но что я могу поделать с собой?" сказала Евиза. "Пойдёмте, Я отвыкла от нормального чувства тела, будто выросла в чешуе, как тормансианская змея. Инженер Хантелла Толло Фраэль, явившийся к Файродис, ждал ее в садике, где впервые узнал тайны своей планеты. Файродис вышла к нему, напевая легким и упругим шагом в коротком домашнем платье земли. Тугой корсаж с низко открытыми плечами и широкая юбочка, стянутая в талии черной лентой, лежащаяся с свободными складками. Руки и открытые до половины бёдер ноги покрывал ровный красновато-коричневый загар, гармонировавший с бледно-золотым цветом платья. В этом одеянии представительница Землян утратила часть своего величия, сделалась моложе и на взгляд тармансианина ещё прекраснее. Фейродис уже привык к тому, что пустяковые перемены в облике или поступках производят неоправданно сильное впечатление на жителей Янях. и поспешила на помощь инженеру. — Что-нибудь случилось? — спросила она, улыбаясь, и добавила. — Я становлюсь настоящей женщиной Ян-Ях, если так часто думаю об опасности. — Опасности нет, но надо посоветоваться. Инженер оглянулся. Родис нажала кнопку на сигнальном браслете. Послышался мелкий топоток, и в сад явилась послушная девятиножка, сохранившая на своем куполе черно-вороной цвет скафандра своей хозяйки. Родис укрыл из себя инженера защитным полем. — Я виделся с друзьями. Они заставили меня идти к вам. После просмотра фильмов о вашей и нашей, — поправился он, — истории все думают только о том, как сделать жизнь похожей на земную. Прежде чем вы уйдете от нас на далекую землю, вы должны оставить нам оружие. Оружие без знания принесет только вред. Не имея ясной, обоснованной и проверенной цели, вы создадите лишь временную анархию, после которой всегда выдваряется ещё худшая тирания. Что же делать? По диалектическим законам оборотной стороны железная крепость олигархического режима одновременно очень хрупка. Надо изучить её узловые крепления, чтобы систематически ударять по ним, и всё здание рассыплется, несмотря на кажущуюся монолитность, потому что оно держится лишь на страхе, снизу доверху. Следовательно, вам надо немного людей мужественных, смелых, умных, чтобы развалить олигархию, и очень много просто хороших людей, чтобы построить настоящее общество. И поэтому вы так настаиваете на подготовке народа, спросил Таэль. Диалектический парадокс заключается в том, что для построения коммунистического общества необходимо развитие индивидуальности, но не индивидуализма каждого человека. Пусть будет место для духовных конфликтов, неудовлетворённости, желания улучшить мир. Между я и обществом должна оставаться грань. Если она сотрётся, то получится толпа, адаптированная масса, отстающая от прогресса тем сильнее, чем больше её адаптация. Помните всегда, что настоящего по существу нет, есть только процесс перехода будущего в прошлое. Процесс этот нельзя задерживать, тем более останавливать. А ваша олигархия затормозила развитие общества Янъях на его неизбежном пути к коммунизму, и главным образом, потому что вы помогали ей укреплять своё господство. Ваши учёные не должны становиться убийцами, несмотря на почести и привилегии и подкуп. Помните, что ваша общественная система основана на подавлении и терроре. Всякое усовершенствование этих методов неминуемо обернётся против вас самих. Ведь беда в том, что кжэ называют вас убийцами. Я не прав, хотя разжигание взаимных обид и спытанный приём олигархов. Вы не знаете, как глубоко зашло развращение людей, не прямо сказал Таэль. Я имею в виду демагогию, будто бы все люди одинаковы и только стоит их соответственно обработать, воспитать тоже одинаково. Как мы получим единство мышления и способностей? На самом деле получилось обратное. фактическое неравенство породило море персональной зависти. Зависть породила комплекс униженности, в котором потерялось классовое сознание, цель и смысл борьбы против системы. Кжи против нас, мы против них, а система веками остаётся неприкосновенной. Всё общее отравление ненавистью и глубоким непониманием. Таель выли это? Начинаете уставать? А пример земли Ведь только серьезные и длительные усилия превратят безвыходные круги инферно в разворачивающуюся бесконечную спираль. Вот мы и пришли к тому, с чего начали. Нет, не к тому же. Вы согласились с КЖИ в обвинении нас? Да-то. В капиталистической олигархии чем выше тот или иной класс, группа или прослойка, стоит на лестнице общественной иерархии, тем больше в ней убийц, прямых и косвенных, потенциальных и реальных. Убийцы бывают разного плана. Сознательные и бессознательные, одни поступают так из прислуживания владыкам, другие от невежества, когда пост решающего значения занимает необразованный темный человек. Джи, хотя среди них немало темных и невежественных людей, в большинстве знающие и вообще интеллигентны. Становясь убийцами, они виноваты вдвойне. Виды убийства многообразны, убивают несоответствием выполняемой работы и условий, в которых она проводится. отравляют отходами производств и моющими химикатами реки и почвенные воды, несовершенными скороспелыми лекарствами, инсектицидами, фальсифицированной удешевлённой пищей. Убивают разрушением природы, без которой не может жить человек. Убивают постройками городов и заводов в местах вредных для жилья, в неподходящем климате, шумом, ничем, ничем не ограничиваемым. Плохо оборудованные школы и больницы, наконец, неумелым управлением порождающим великое множество личных несчастий, а те ведут к огромному спектру нервных болезней. И за всё ответственный в первую очередь Джи учёные и технологии, ибо кому как не им исследовать причины, вызывающие убийственные последствия. А в случае, когда Джи выступает прямыми убийцами, вооружия охранные силы, предназначенные для истребления инакомыслящих, Когда разрабатывают пытки и психологическое подавление, когда создают орудия массового убийства, по законам Великого кольца эти деятели подлежат лишению возможности заниматься наукой, вплоть до физического удаления на дикие планеты. Инженер Таэль неподвижно стоял перед Родис. Знакомое ей выражение растерянного ребёнка всё сильнее проступало на его лице. Фей Родис почувствовала, что следует поддержать Термансианина и его друзей. дав опору их нетренированной психике. Пожилой вам нужен один рота оружия, необходимый для искоренения слежки, доносов, насилий. Это и КП. Пульсационный ингибитор короткой памяти. На корабле сделают несколько десятков ИКП, но вы не должны пускать их в ход ранее, чем размножите в сотнях тысяч экземпляров. Мне непонятно назначение ИКП. Устало сказал Таэль. Вы знаете о двух видах памяти. Они управляются в мозгу различными системами молекулярных механизмов. Лишив человека долгой памяти, вы превратите его в идиота. Но сняв короткую память, все недавно полученные сведения и внушённые психоштампы вы обезвредите самого опасного врага, не отняв у него возможности вернуться к любой деятельности. Хотя бы к прежней, хотя бы. Но ему придётся начинать всё заново, как и его учителя. Но это же великолепно. Есть ли ещё это оружие небольшого размера? Оно миниатюризировано. Чуть больше украшения, какие когда-то носили на пальцах. Прибавьте к нему крохотный десектор ДПА для распознавания психики человека. Таэль порывисто схватил руку Файродис и, опускаясь на колени, прижался губами к кончикам её пальцев. Родис вздрогнула, чувствуя, что этот жест архаического поклонения не столь неприятен ей. Как она подумала бы раньше